Среди Как работать с провокаторами? Как работать с разными типами людей? Как вести себя, если тебя хотят обхитрить? Как вычислить провокатора? Как сохранить спокойствие в диалоге с коллегами? Это основные запросы сотрудников МВД, ГИБДД и Оргкомитетов больших массовых событий, например, FIFA 2018. Как поступать, если дети не слушаются? Как поступить, если начальник каждый день орёт? Как выстроить внутренние границы? Как общаться с токсичными людьми? Как выигрывать переговоры? Это вопросы всех остальных людей. В этой аудиокниге я постараюсь на них ответить. Здесь же будет приведен разбор некоторых конфликтных ситуаций с согласия слушателей, которым я очень благодарна. Беда не приходит одна, есть такая поговорка. А почему так происходит? Когда у нас сложная ситуация, стресс, мы не в состоянии принимать взвешенные решения. Любой неправильный выбор тянет за собой цепочку неверных решений, и они накапливаются как снежный ком. Поэтому человеку начинает казаться, что беда его преследует. Когда мы находимся в спокойном состоянии, мы принимаем разумные, взвешенные решения, и нами нельзя манипулировать. Цель этой книги — научить вас принимать решения, точные и правильные даже в ситуациях, когда на вас нападают или когда с вами просто не хотят разговаривать но и помочь вам сохранить себя, сохранить свою целостность, не разрушиться, не потерять силы. Основная задача книги — показать приемы сохранения спокойствия, продемонстрировать выигрышные стратегии для того, чтобы при любом вызове быть стрессоустойчивым, выигрывать в конфликтах и уметь победить любого оппонента в критической ситуации. И, соответственно, избавиться от бед, спровоцированных несбалансированными эмоциональными действиями. Книга написана по просьбам слушателей тренинга «Технологии убеждения», «Стресс-менеджмент» и «Конфликтология». Каждый раз они просят «А что почитать?» Я всегда затрудняюсь с ответом, поскольку понимаю, что в тренинге мы используем выжимку из сотен разных источников, в том числе научных, и вряд ли мои ученики смогут прочесть их все. Обычно предлагаем популярные книги из этой области, но они не охватывают тот объем, который я даю коллегам. И в аудиокниге собран тот материал, на который я опираюсь при подготовке своих уроков. Когда я занималась режиссурой, мы учились развивать конфликт, доводить его до пиковой точки, изучали, как он зарождается. Потом мне пришлось изучать социальную психологию и способы нейтрализации критических ситуаций и их последствий. Теперь конфликты стали темой моего изучения и интереса, а бесконфликтное общение — миссии не только моей жизни, но и работы преподавателей нашего института. Если хотя бы один прием, описанный в книге, вы сможете применить, то жизнь изменится. Не только ваша, но и жизнь окружающих тоже, проверена эмпирическим путем. Почему нельзя сдерживаться? У меня не бывает конфликтов. Я отлично умею сдерживаться, заявляют некоторые руководители. Но это неверная стратегия. Политика сдерживания себя во время конфликта очень опасна, потому что потом стресс прорывается мощными истериками, проблемами в семье или нарушением здоровья. Если агрессия родилась, ей нужно найти выход, и она найдет его обязательно. Мы разрешаемся в безопасных условно людей в семью. И если так не умеем, то разрядка происходит внутри организма. Позднее я опишу механику конфликта. Пока же хочется сказать о том, что сдерживание не совсем то, что нам нужно. Наша задача — сохранять спокойствие и принимать решения в здравом уме, чтобы нас не могли эмоционально задеть.